Глава четвертая. Здравствуй, Юлька. е н А я все думаю, да что ж такое происходит? Ко мне все Юлька не приходит, а ходят в праздной суете разнообразные не те. Плагиат, Сэр Майкл, да еще такой бездарный. И не стыдно? Юлька неожиданно поддержала критику внутреннего собеседника. Все еще бредишь? А сказали, что он на поправку пошел? Вот, ты пришла мне сразу и полегчала.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 у х у повязка присохла, Мишка зашипел от боли, но на Юльку это не произвело ни малейшего впечатления. Она даже не попыталась его успокоить лекарским голосом. Юль, меня сильно поуродовало, не выдержал наконец Мишка. р о ж а здорово страшная. А ты и так красавцем не был, порадовала Юлька. Такую х а р ю сильно не попортишь. А вот и в р е ш ь запротестовал Мишка. Красава, внучка л и н е й н а нам не жениться обещала. Красавец, говорит, писанный, только с о б о л е и шубы и красных сапог не хватает. Но сапоги с шубой, дело наживное. Ну я же говорю, бредишь. Может, э, все-таки она за тебя замуж выйти хотела, а не жениться. Не, а так и сказала. Вырасту и ж е н ю с ь на тебе. Замуж каждая выйти может, а вот жениться. Но красава, наверное, способ знает. Внучка волхвы все-таки. Юлька наконец не выдержала и фыркнула. Три пач, надо было тебе лучину в язык саживать, а не в глаз. А ну не лезь. Лекарь кошлепнул а Мишку по руке, которой он потянулся пощупать ухо. Не зажила еще. Ну что тут у нас? Раздался вдруг из-за Юльки н о й с п и н ы голос н а с т ё н ы Мишка даже и не заметил, когда она успела войти в горницу. Консилиум, сэр. Видать дела серьезные. Слава богу, буре третьим не пригласили. Добивать, чтоб не мучился. Вот, мама. Юлька отодвинулась, чтобы не мешать матери. Глаз, про мой ему. н а с т ё н а внимательно, вглядываясь в Мишку, легко притронулась пальцами к его лбу возле брови, оттянула нижнее веко. Нука, попробуй глаз открыть, Мишаня. Мишка попробовал, получилось плохо. Шевелится. С удовлетворением констатировала н а с т ё н а Все хорошо, глаз видит, веко шевелится, будет чем девкам подмигивать.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 Юлька помялась, но под настойчивым взглядом Мишки все же продолжила: "Ты, когда на спину упал, уголек куху скатился. Под шлемник волосам гореть не дал, но сам т л е т т начал и как раз там, где ухо. Пока с тебя шлем стащили, пока туда в с ё в общем, прижарилось у тебя ухо, даже обуглилось слегка. И что? Ну, пришлось отрезать немного. Сколько это? Немного." Мишка опять полез щупать ухой и опять получил шлепок по руке. Не трогай, как бы еще кусок отрезать не пришлось. Да ты не бойся, мим, под волосами не видно будет. Эх, молодежь, молодежь, вам бы только резать, то нам старого доктора из не менее старого анекдота проворчал Мишка. Юль, он там воск лежит, дай ко мне кусочек. Размяв воск в пальцах, он вылепил из него некое подобие ушной раковины.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 Так у них полукровок так и называют полуэльфы. Трипач, у него чуть ли не полуха сгорело, а ему все хаханки. ь Лица Юльки Мишка не видел, потому что она как раз накладывала ему повязку, но по голосу чувствовалось, что л е к а р к а улыбается. Ты и на собственных похоронах шуточки шутить будешь? Ага, приходи, посмеемся. Дурак. Правильно, дед Корней так и сказал. Одна половина бунтует, другая половина с ума сошла, остальные в жопу ранены. Ранен я совсем в другое место, в бунте замечен не был, так что выходит сумасшедший. Хватит! решительно заявила Юлька. Шутки шутками, а роська твой до горячки доигрался, в жару лежит. Ты думаешь, мать сюда на морду твою шпаренную любоваться пришла? Она с роськой сидит, а папа дружка твоего заволось с к к ы л ь ц а с т т а щ и л а припёрся, сам одной ногой в могиле стоит и парня туда же тащит. Да ты что? То! И тетка Варвара чуть не померла. Вам дуракам смешно. Стрелу в задницу поймала. А того не знаете, что там кровеная жила проходит. Порвать ее – смерть. Нет у способа такие раны лечить. Ефим д у р е н ь стрелу дергал, как морковку из грядки, а стрела-то от шлема отскочила, кончик погнутый. Разворотил, когда вытаскивал, так что Варвара чуть кровью не изошла. Еще бы на волосок в сторонку и все, порвал бы жилу к р о в я н у ю Правильно его твои ребята отлупили, чуть собственную жену под у р е не угробил. Ну, Варвара тоже хороша. Любопытство ее когда-нибудь угробит. Вечно ей все новости раньше всех надо знать. А остальные ребята мои как? Про Гришу тебе уже сказали? Да, царствие ему небесное. Мишка перекрестился, Юлька даже не подумала. С Роськой все понятно, вернее ничего непонятно. Как думаешь, вы к а р а б к а е т с я Не знаю, горячка от запущенной раны. Хуже нет. Эх, пенициллину бы сюда. Так, у них же почти никаких средств для борьбы с сепсисом. А р о с к а еще и в депрессию впал. Совсем хреново. Ладно, будем надеяться. Мишка в упор посмотрел на лекарку и отчетливо произнес, снова о с е н я я себя крестом: "Бог милостив". Помолись, помолись, Юлька скептически покривила рот. Только не вздумай, как Роська, сутки на пролет церкви крячется. о Возись потом с тобой? Не буду. Как остальные раненые. Яньке б у р е й ш е ю вправил, уже и не болит. У Марка плечо еще немного опухшее, правой рукой не скоро свободно шевелить сможет. с е р ь к и палец на ноге пришлось отнять, на костылях прыгает. Что, даже на пятку наступать не может?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 с е р к и палец отнимали. Я половину дела сама сделала, мама только присматривала. Едри твою, т ну и горлфренд у вас, сэр Майкл. Тринадцать только в октябре исполнится. От живого человека кусок. Отхряпала, а радуется, как будто ей новое платье подарили. Сумасшедший дом, чтоб мне сдохнуть. А вот возьму и уговорю мать Юльке платье шить, такое же, как у сестер, и вальс танцевать научу. И вообще, закатим бал по случаю на Василия воинской школы и танцевать буду только с ней одной, пускай все свитоши удавятся. Вообще-то надо бы ее похвалить, он как радуется. Что такое сказать вроде комплимента? Блин, сразу и не придумаешь. б о л ь о уж повод специфический. Ну и ладно, в определенных случаях комплимент вполне успешно заменяется доброжелательной заинтересованностью. Так ты что же, скоро уже и сама сможешь без материнной помощи? Еще долго не смогу. Юлька тоскливо вздохнула. Тут ведь не только правильно отрезать, да зашить требуется. Надо еще и так сделать, чтобы у больного сердце от боли не зашлось. А я пока не могу. Как же так? Ты, когда моих ребят на дороге лечила, они вообще боли не чувствовали? Больнь минь... разная бывает. Настоящий, самая страшная, не ты, не твои ребята еще и не чувствовали. И больные тоже разные бывают. Ребята твоим не легко поддались, а для взрослого мужика я не лекарка, а девчонка сопливая. Он мне не верит, а значит и наговору моему не п о д д а т с я Да, с анестезией у здешней медицины проблема, и еще лет 700 с о т эту проблему решить не смогут. Под нож лучше не попадать. Слава богу, Максим Леонидович обещал, что я умру здоровым, видимо. Руки и ноги в погребении были в полном комплекте, и следов переломов не наблюдалось. Что еще можно определить по старым костям? Не знаю, но и сказанное утешает. Мень, заговорила вдруг Юлька каким-то непонятным тоном. Как только полегчает, уезжай, к а т ы побыстрее в свою школу. Не болтайся в селе. Юль, ты чего? Мужики на тебя сильно злятся, говорят, что корней стаю щенков на людей натаскал. А ты в той стае, в о ж а к Утром сход был, к о р н е ю указывал, кого изгнать, кого оставить. Устиня, жена Степана Мельника, и Пелагея, невестка его, дочка н д р а т а Тебя прилюдно прокляли. Устиня совсем ума лишилась, шутка ли? Муж и все три сына убиты, а у Пелагеи муж, брат и отец. Буре их обоих оглушил прямо кулаком по голове, а мужики р а с к р и ч а л и с ь говорят, к о р н е я хватать начали. Может и врут? Там же Лука говорун и Леха ребой со своими десятками к о н н о е оружно были, и твоих три десятка митка привёл верхом в бронях с самострелами, так что вряд ли кто-то решился рукам волю дать, но горячили сильно. ь с Данила прямо на копье Луке кинулся, рубаху на груди рванул, кричит: "Бей, всё равно они жить", а Данила т о с ч и л о А ты не знаешь, у Стинета его дочь от холопки. Так что сыновья Степана Мельника, его внуки все трое. Он же всего года на три-четыре моложе к о р н е я а дочку с холопкой прижил, когда ему еще четырнадцати не было. М да, когда все друг с другом в каком-нибудь родстве, только тронь и пойдет цепляться одно за другое. Тоже знал, что сыновья Степана приходятся внуками Данили, и куда Данила смотрел, ведь знал же о заговоре. Сам виноват, знала, заговори, а внуков не удержал, а может рассчитывал снова сотником стать. Не знаю, м и н ь говорят, Данила у десятников в ногах валялся, просил дочку на поруки взять. Никто не согласился, не любят его. А Пелагея к о р н е ю в глаза п о к л я л а с ь обоих сыновей воинами вырастить и вне навести к тебе воспитать, чтобы не было ему покоя, а под конец жизни, чтобы могилу твою увидел. Ну, это мы еще посмотрим, кто чью могилу увидит. Уезжай от греха, Минь. Пока ты в доме ничего не случится, а как поправляться начнешь, уезжай, не задерживайся в с и л е Подстерегут где-нибудь и убьют. Все же понимают, ни Лука, ни Леха р е б о й ни Гнат против Корнея не пойдут. Тихон тоже, а с остальными, если что, ты расправишься. Корнея ведь радников друг на друга натравливать не станет, для этого теперь у него младшая стража есть. Не будут бунтовать, ни с кем расправляться и не придется. Да что ж ты непонятливый такой! взорвалась возмущением Юлька. Взрослым ратникам пацанов бояться – это же унижение какое. Не простят тебе ни за буду т р о и л и поздно, найдут способ отыграться. Уезжай, Нинка. ь Хочешь христом твоим тебя попрошу. Уезжай. Такой Юльку Мишка еще не видел, кажется, девчонка знала, о чем говорит, и напугана была всерьез. Да что ж ты, ю л е н ь к а Мишка притянул Юльку к себе. Успокойся, уеду я. Как только смогу, так сразу и уеду. У меня скоро еще полсотни ребят появится. Крепость достроим, пусть только кто-нибудь сунется. Мишка шептал своей подружке еще что-то успокаивающее, называл ее ласковыми прозвищами, гладил по голове.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 которое они уже переживали, когда удерживали на грани жизни и смерти раненого Демьяна, но сейчас оно было несколько иным: во-первых, непреднамеренным, возникшим спонтанно, а во-вторых, слияние не несло радостного ч у в с т в о а переполненности энергии. Юлька, видимо, неосознанно пыталась донести до Мишки свою тревогу, а он всячески сопротивлялся, пытаясь ее успокоить и внушить оптимизм. Сознание взрослого человека, более богатый жизненный опыт, н а к о п л е н н ы й за долгие годы запас скептицизма, позволяли Мишке легко сопротивляться внешнему потоку информации, делали его ментально сильнее. Правильнее было бы, наверное, сказать не сильнее, а защищённее. Юлька через этот барьер пробиться не могла, тем более, что не осознавала его существования, да и не смогла бы понять суть. Остатками рационализма, растворяющегося в слиянии двух сущностей, как сахар в горячем чае, Мишка понял: сопротивляться не нужно. Юлька, пусть еще совсем молодая, но лекарка. Она привыкла проникаться ощущениями больного, по едва заметным признакам определять его настроение и самочувствие. Через ее руки прошло, если не все, то большая часть населения Ратного. Она чувствует на эмоциональном уровне общее настроение. И как прирожденный медик, будучи не склонный к панике или преувеличениям, способен оценить настрой селян достаточно объективно. Мишка мысленно расслабился, барьеры с т а я л и тут же возникло ощущение близости зверя, большого и опасного. Зверь еще не испуган, но уже обеспокоен, еще не разъярен, но уже подобрался и напрягся. Сразу же родилась ассоциация: медведь, окруженный собаками.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 Тот может и не решиться напасть. Вот он, этот зверь, Ратнинская сотня, и вот он, вожак стаи, сотников, внук Мишка, старшина младшей стражи. Убить или иным способом избавиться от него и охотник отступит. Зверь слишком силен. Деликатный стук в дверь п р о с т у ч а л прямо таки громом небесным. Юлька торопливо высвободилась из мишкиных объятий. схватила старую повязку и при у в е л и ч е н н о тщательно принялась ее сматывать. Мишка чуть не выматерился вслух от досады, но сдержался. Рядом сидела девчонка, а такую куртуазность, как предварительный стук в дверь во всем ратно мог изобразить только один человек — отец Михаил. Входи, отче! громко произнес Мишка и подмигнул, удивленно о г л я н у в ш и с я на него Юльке. Мир вам чада, я не помешал. Нет, отче, я уже закончила. Юлька начала торопливо складывать в сумку лекарские принадлежности, потом спохватилась и, перекрестившись, подошла под благословение. Как бы скептически н а с т н а не относилась, н е к религии, разумеется, а к жрецам, соблюдать внешнюю благопристойность она дочку приучила. Не с п е ш и и у л я н и я переговорить с тобой хочу. Или тебя больные ждут? Нет, никто не ждет, отче. Вот и поговорим об о т р о к е Василии. Миша, ты, наверное, тоже о нем со мной поговорить хотел. Хотел очень, не стал отказываться Мишка. Только разговор неприятным оказаться может. Ты уж прости, но я за десятника Василия перед Богом и людьми отвечаю. И если с ним беда приключилась, хочешь, не хочешь. Спроси с меня тоже. В этом ты прав. и с п о р и т ь с тобой было бы глупо и несправедливо. Отец Михаил помолчал немного в раздумье. И что же ты мне сказать хотел? Отче, ты бы присел. Разговор может долгим оказаться, да и неудобно. Ты стоишь, а я лежу. Мишка подождал, пока священник устроится на лавке и продолжил. Василий, воинское обучение проходит. Ты, отче, надеюсь, не будешь спорить с тем, что воину т л у т ь о решвлять подобно черницу. Неуместно. Воин иным способом усердие в вере проявляет телесная слабость ему не пристала. Так, отец Михаил кивнул, и у л и я н и как здоровье, от р о к а Василия. Плохо, произнесла Юлька прямо таки прокурорским тоном. В беспамятстве он в жару, в горячке. А его, священник кивнул на м е ш к у Ему полегчало, теперь на поправку быстро пойдет. А руська, то есть Василий, не знаю. Пока не о поправке говорить надо, а о том выживет ли. Юлька даже не скрывала, что считает виновным в произошедшем папа. Мама, конечно, сделает все, что можно, но не знаю. Все в руце б о ж ь е й Будем надеяться. Матушка твоя, как я понял, меня во всем винит. А кого же еще? Мрачно отозвалась Юлька. Сам, конечно, тоже дурак, но мог же ты ему указать? Мог бы, согласился священник, и оправдываться не собираюсь. Ведомо мне и то, что неофиты часто и з л и ш н и м у сердием грешат, бывает, что и во вред. Но вот ты и у л ь я н и я сказала, что не знаешь выживет ли Василий. Не знаешь, но если будет на то хоть малейшая надежда, будешь лечить. Скажу более: даже если не будет надежды, ты все равно будешь бороться за жизнь больного до последнего мгновения, так? Так.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 Так почему же вы отказываете мне в праве исполнять мой долг? Пути Господни неисповедимы. Искренняя молитва слышна Господу. Мог ли я быть уверенным в том, что не перст Божий привел отрока Василия в храм? Мог ли я быть уверенным в том, что не произойдет чуда и по молению его Господь не исцелит раненого? Мог ли я изгнать молящегося из храма? Отец Михаил обвел горящим взглядом собеседников. Тяжело с хрипом вздохнул, на щеках его проступил нездоровый румянец. Юлька и Мишка молчали. Мишка мог бы найти, что возразить священнику, но не хотел обижать своего тёзку и учителя. Да и поздно было. Словами дело не поможешь. Юлька же, кажется, уже забыла о теме разговора и смотрела на отца Михаила лекарским взором, как пописанному читая диагноз чехотка. А теперь по мысли т е ч а да... И у лекаря бывают неудачи, не всегда лечение удаётся. И у воинов случаются поражения. Так же случилось в этот раз и со мной. Скорблю. Молюсь о здравии о т р а к а Василия и не ищу у вас ни оправдания, ни жалости, но лишь понимания. Вся злость у Мишки куда-то подевалась, оставив после себя только жалость к отцу Михаилу и Кройке. Обоих он любил и их страдания ощущал как собственные. Убедил ли священник в чем-нибудь Юльку? Мишка не понял, скорее всего нет. Самому Мишке никакие убеждения были не нужны. Рядом с ним сидели два человека, для которых правило д е л а й что должен, были не словами, а смыслом жизни. Но как по-разному они понимали свой долг. Повисшее в горнице молчание надо было как-то прерывать, иначе либо отец Михаил примется дальше изводить себя, либо Юлька ляпнет чего-нибудь н е п о т р е б н о е Понимаю, отче. Все ты верно говоришь, но пойми и ты. Роська, отец Михаил недовольно шевельнул бровями, услышав языческое имя. Да, отче. Тогда он еще был Роськой. Так вот, Роська, сколько себя помнит, жил на ладье и другой жизни не знал. Не было у него ни дома, ни семьи, даже имени своего настоящего он не ведал, потому что попал в рабство малым ребенком. Сейчас он приспосабливается к новой жизни, ищет в ней свое место. Помочь ему в этих поисках наша обязанность. Подталкивать к тому или иному выбору грех. Если он выберет стезю служения Господу, слова не скажу поперек, но выбор его должен быть сознательным, при ясном понимании того, к чему этот выбор приведет. А пока то, что он неумерен в своих поисках, никого удивлять не должно.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 Не ты первый изумляешься о т ч е хотя как раз тебе-то и не с чего. Ситуацию надо было отыгрывать, и Мишка решил, что нападение л у ч ш а я о б о р о н а Ты же меня не только грамоте обучал, вспомни. Ты же прежде всего учил меня думать. Войвода Кирилл говорит, п л о х тот учитель, которого не превзошел ученик, и он тоже приучает меня думать. Поставил под мою руку полсотни мальчишек и дал наставнике а н д р е я Немова. По неволе задумаешься. Что пацанами движет и как их обуздать? А не ты ли меня поучал? о б у з д а е ш ь их, обуздашь е себя. Чему же ты изумляешься? Что ты такого от меня услышал, что, как следует поразмыслив, не сказал бы любой разумный человек? Спасибо тебе за науку, о т ч е Чудные дела твои, господи. Отец Михаил несомненно был польщен, но какие-то сомнения, видимо, еще оставались. Порадовал ты меня, чадо, но... Разговор надо было срочно у в о д и т ь в сторону, и Мишка не дал священнику завершить фразу. А хочешь, отче, еще тебя порадую. Жертвоприношение, которое плотники якобы учинили, на ветом оказалось, вранье. Не шути с этим, Миша. Враг рода человеческого хитер и в заблуждение ввести может и людей более умудренных, чем ты. Отец Михаила с ё к с я поняв, что именно он только что сказал, но после небольшой паузы все же продолжил. Речь о самом сильном и самом б о г о п о р а т и в н о м колдовстве идет, о ворожбе на человеческой крови и погублении бессмертной души. Так просто это отмести невозможно. А я и не о т м е т а ю очи. Я разобрался. Тебе в подтверждение на веток лок одежды принесли, кровью и глиной замаранный. А глины такой на месте строительства нет. Ни на поверхности, ни в глубине. Приедешь п о с т р о й к е освещать, сам в этом убедишься.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 Ответствуй, как перед высшим судией. За что ты их убил? Женщина, раба Божия Марфа, защищала свой дом и детей. За что ты ее убил? Отрок Григорий пошел за тобой по твоему приказу, значит, не ведал, что творил, и принял смерть лютую, скончался в муках. За что ты его убил? Боже мой, опять та же формулировка. Превышение пределов н е о б х о д и м о самообороны. Это никогда не кончится, ни там, ни здесь. Это проклятие, от которого не скрыться и за девять ювеками времени. Там я ответил ударом на удар, здесь я ответил ударом на удар. В чем моя вина? В том, что мой удар оказался сильнее? В том, что не дал ударить себя повторно? В том, что не стал ждать, когда меня надумают убивать еще раз? Мишки вдруг начало казаться, что он сходит с ума.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 За то, что воин, порушивший присягу и умысливший против сотника, повинен смерти. За то, что враг должен быть убит, или он убьет тебя. Мишка даже не сразу понял, что в горнице звучит голос настены. л е к а р к а с т о я л а в дверях, видимо, явившись на громкие голоса, и направив на отца Михаила указательный палец, говорила так, словно рубила топором: "Ты, поп, у них присягу принимал". А теперь клятва преступников защищаешь? Он по твоему должен был ждать, когда они второй раз напасть надумают? Или тебе обязательно надо, чтобы все в чем-то грешны были, чтобы виноватыми себя считали? Виноватого легче подчинить, легче рабом сделать. Пастырем себя называешь? А долго ли твое стадо проживет, если у него рога отпилить, да собакам зубы выбить? Умолкни, женщина, не в е д а ь что говоришь.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 Замолчи, ты не смеешь святых отцов. Смею. Настёна притупнула ногой. Ты долгогривый, одного парня до горячки довёл, теперь за второго взялся. Не дам. У тебя у самого смерть за плечами стоит. Не тебе ведьма предрекать волю Божью. Отец Михаил вдруг схватился за грудь и зашелся в насадном кашле. На губах его выступила кровь. Ну вот. Настюна сразу же утратила весь свой грозный вид. Эй, кто-нибудь, бегите за Алёной, пусть страдальца своего забирает, да домой тащит. Юлька, бегом на кухню, пусть вина с м ё д о м смешают, да подогреют немного. Нука, дыши аккуратнее, долго гривы, й не сжимайся, расслабься, не рви себе нутро. И так, наверное, одни лохмотья там. Настюна заставила священника опереться спиной на стену, что-то подсунула ему под голову. заговорила лекарским голосом тихо спокойно медленно не тяни в себя в о з д у х о н сам войдет тонкой с т р у й ю свежестью светлой ласковым ветром раны о б в е е т силой наполнит и боли утишит горести сгинут и радость вернется нету болезни и нету печали ветром уносит вдали разметает жар что от сердца лучами исходит грудь согревает и горло смягчает тело теплее Покоится мягко, соки струятся по жилам свободно, в пальцах, в ладонях тепло тихо бьется, верх в по рукам поднимается к телу, медленно голос мой сон навевает, веки набрякли, губы ослабли, плечи о б в и с л и грудь чуть колышет. Мишка почувствовал, что на него начинает наплывать сонливость. Отец Михаил тоже задышал равнее, расслабился и, хотя в груди у него еле слышно сипело, приступ, кажется, пошел на убыль. Настюна еще продолжала что-то говорить, но смысл слов до Мишки уже не доходил. Слышен был только м о н о т о н н ы й успокаивающий голос. Последней ясной мыслью перед окончательным погружением в сон было: ну вот, а говорят, что на меня заговоры не действуют.